сгорая от страсти, в опасной погоне за страстью. Страсти это кони в упряжке жизни, однако хорошая езда возможна лишь тогда, когда возница разумно управляет ими. Карл Юлиус Вебер, немецкий историк. Нужно найти то, что вы любите. Это верно как для работы, так и для личной жизни. Ваша работа будет занимать значительную часть вашей жизни, и единственный способ быть по-настоящему довольным делать то, что считаешь важным. Чтобы выполнять важную работу, нужно любить то, что делаешь. Если вы ещё не нашли, продолжайте искать, не останавливайтесь. Как и со всеми делами сердечными, вы поймёте, когда найдёте то, что ищете. Эти слова Обращённая основателем компании Apple Стивом Джобсом к выпускникам Стэнфордского университета 2005 года вызвали бурю аплодисментов. Видео с записью речи завирусилось. Казалось, Джобс затронул нужные струны. Зарплата и служебный автомобиль уже не в моде. Делай то, что тебя наполняет. Слушай своё сердце. Кроме основателя Apple, такой совет дают Уоррен Баффет, Опра Уинфри родители, которые желают нам добра, многочисленные консультанты в области карьеры и магниты на холодильнике. Сделай свои мечты реальностью. Представляется, что в отличие от предшествующих поколений наши возможности безграничны. В работе стать стажером, студентом, основать свой стартап, пости овец, в хобби заняться йогой, бежать в марафон, лепить из глины. заняться арт-переработкой в мире, где возможно всё, решает принцип желания. Мы хотим найти то, что нас наполнит, то, чем мы будем гореть и то, что будет доставлять нам максимум удовольствия. В каждом направлении мы видим указатели с лозунгом, передающим дух времени: "Следуй за своей страстью". Страсть это энергия, которая укрепляет тебя, Когда мы испытываем её, то действуем с энтузиазмом. Возникает обратная связь с мозгом. Если то, что мы делаем, доставляет нам приятное ощущение, мозг вознаграждает нас ещё больше пылкостью и сильным желанием. Во времена Шекспира страсть связывали только с романтичными любовными отношениями. Стив Джобс смотрел на неё совсем иначе. Сегодня страсть хотят видеть не только в постели, но и в офисе. Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придётся работать ни одного дня в жизни, звучит заманчивый призыв. У выпускников Стэнфордского университета, перед которыми открыты все двери, это не вызывает сомнения. Но этот лозунг уже давно обрушивается и на всех остальных. Страсть основной принцип, независимо от того, насколько свободен был человек в момент выбора профессии. На первый взгляд, это очень разумный подход. мы уделяем работе более четверти нашей осознанной взрослой жизни именно поэтому стоит заниматься делом которое будет нас наполнять и дарить радость но поиск страсти в профессиональной сфере может направить нас на ложный путь несколько лет назад я наблюдал за началом карьеры одного знакомого тому как раз исполнилось 25 лет и он благодаря живому уму и жажде действий Смог так убедить владельцев одного развивающегося стартапа, что они сразу предложили ему руководящую должность. Для Тома это было только второе место работы. Задачу он решал хорошо, и об этом ему говорили. Вначале он радовался заданиям и разнообразию, но постепенно у него зародилось сомнение. Долгие безрезультатные встречи, одни и те же таблицы Excel, одинаковые процессы неделя за неделей. Первоначальный энтузиазм и волнующая новизна уступили место будничному, и желание у Тома сильно поубавилось. В конце концов, он уволился. «Думаю, я просто не понял, что мне по-настоящему нравится, в чём моя страсть», — попытался сам перед собой оправдать своё решение Том. Том был убеждён, что где-то в глубине души дремлет его истинная страсть, нужно только найти и пробудить её. Такого мнения придерживаются многие. В ходе американских исследований 78% опрошенных ответили, что наши интересы и предпочтения заложены в нас и ждут, когда мы их обнаружим и превратим в источник чистой энергии и радости. У каждого где-то в глубине сознания, как предполагает Том и большинство опрошенных, дремлет какая-то страсть. Назовём таких людей пробуждающими. Пол Окифи из Ельского университета, один из немногих ученых в мире, который исследует вопросы последствий такого менталитета пробуждения. Для этого в ходе эксперимента он разделил студентов на две группы. В первой группе участников объяснили, что в человеке прочно заложены интересы, которые мы постоянно носим в себе и, когда придет время, можем активировать. Второе объяснили, что интересы можно формировать, развивать, и любопытство будет расти, если заниматься какой-то темой. В заключение обеим группам продемонстрировали короткий и очень понятный фильм о чёрных дырах. Участники эксперимента единогласно заявили, что в них пробудился интерес к этой теме. Далее их попросили прочитать специальные статьи о чёрных дырах из научного журнала Science. Здесь данные участников обеих групп стали более дифференцированными. Студенты, которые предварительно ознакомились с менталитетом пробуждения, сдавались, если текст казался им сложным для понимания. То, что мне сложно, не может вызвать истинную страсть, иначе мне это было бы не так трудно. Я в этом не участвую. Студенты, которые знали, что страсть нужно конструировать и развивать, не испугались сложных статей. их интерес к теме был по-прежнему высок это означает пробуждающиеся сдаются если сразу не чувствуют страсти как только дело усложняется а успеха незаметно или наступает однообразная рутина такие пробуждающиеся как том делают предположение что пришло время новых поисков если приходится за что-то бороться проявлять терпение на дальней дистанции Это не может быть истинной страстью, ведь тому, кто со страстью отдаётся делу, энергия достаётся в подарок. Движимые страхом упустить своё настоящее предназначение, если они останутся на этом месте, пробуждающиеся неустанно движутся дальше. Пробуждающий образ мысли распространён, но над ним давлеет ошибочное заключение. Страсть не поджидает тебя, ты должен сам её создать, объясняет мне Пол Окифи. Вопреки мнению большинства, дальнейший путь ведёт между первой заинтересованностью и истинной страстью. В науке этот путь описан посредством четырёхфазной модели. В первой фазе речь идёт об искорке, загорающейся в определённой ситуации. Наш интерес к новой теме может впервые пробудить прослушанный доклад. В отпуске мы можем заинтересоваться новым языком, Видео о чёрных дырах способно разжечь любопытство к астрофизике. Во второй фазе описывается сохранение интереса. Теперь важно, чтобы он не угас. Во множестве подвалов пылятся ударные установки и скрипки только потому, что родители связывали слишком много с первой искоркой, загоревшейся у их детей: первые уроки музыки, первые итальянские слова, первое видео о чёрных дырах доставляет удовольствие. Но разгорится ли искра в костёр? Всё зависит от того, насколько интерес будет поддерживаться. Далее следует третья фаза заныривание. Получены первые знания, человек владеет базой и хочет получить больше. Первоначальный, вызванный внешними обстоятельствами интерес постепенно становится внутренним стимулом. Мы погружаемся в тему, ищем более сложные задачи. Лишь в связи с четвёртой фазой погружения наука говорит о внутреннем интересе, который можно назвать страстью. Возникает потоковое состояние, случаются первые успехи. Наконец-то удаётся вести беседу на иностранном языке или сыграть сложную пьесу на скрипке. Интерес достиг невиданной глубины, теперь его уже нельзя сравнивать с первой искрой. Огонь разгорелся в полную силу. Нет аргументов против того, чтобы попробовать. Только любопытство даёт шанс искре разгореться в пламени. Как раз молодым людям в этом случае почти нечего терять, что, конечно, верно и для Тома. Но я думаю, что он преждевременно сошёл с дистанции где-то между второй и третьей фазами, и за этим кроется некая модель. Страсти нужно время. Люди, которые, как Том верит, в то, что в них дремлет одна заложенная страсть, не хотят посвящать себя темам или задачам, которые не вызывают у них энтузиазма, и бросают начатое. Это установил в своих исследованиях и Пол Окифи. Пробуждающиеся проявляют незначительную готовность заниматься темами, которые ранее не относились к сфере их интересов, а значит Они продолжают искать, одновременно не снимая шор с глаз. Те же, кто осознаёт, что одной искорки может оказаться достаточно, чтобы запустить долгий процесс, который завершится пламенем, понимают, что человек может заинтересоваться любой областью. Исследования проводились среди студентов социальных и гуманитарных наук. Соответственно, их интерес к математике был низким. Весь поток в начале семестра разделили на две произвольные группы. Контрольная посетила обычный семинар, посвящённый способностям, которые могут пригодиться во время обучения в ВУЗе. Со второй группой провели 30-минутный тренинг, посвящённый страсти. Во время семинара объяснялось, что страсть нужно не просто найти, а постепенно сформировать и сконструировать — Участников исследования ознакомили с результатами вышеописанного эксперимента с чёрными дырами и попросили вспомнить ситуацию из их прошлого, в которой они осознанно поддерживали свой интерес к определённому делу. Спустя 8 месяцев обученные таким образом студенты по сравнению с контрольной группой продемонстрировали гораздо более высокий интерес к курсу математики. Они получили по этому курсу лучшие итоговые оценки. и распознали более тесную связь между математикой и своими истинно любимыми предметами. Ещё через 2 года больше участников из второй группы по сравнению со студентами из контрольной добровольно прошли дополнительный курс по математике. При этом интерес к основному направлению в обеих группах оставался одинаковым. Это исследование ещё раз доказывает могущество нашего настроя на собственный мир чувств. Для страсти важнее всего то, как мы её понимаем. Если я придерживаюсь мнения, что мы сами формируем и конструируем свою страсть, то растут мои шансы сохранить интерес, даже когда в выбранной деятельности наступит однообразие или необходимо будет прилагать усилия. Только так я могу выстроить глубокое и системное знание и достичь необходимой для страсти глубины интереса. Иногда страсть развивается очень быстро, случается что-то вроде озарения. Иногда нужно больше времени, поясняет Окифи и тут же предупреждает. Это всегда процесс, и обычно он занимает какое-то время. Да, возможно, человек, увидев фильм о чёрных дырах, сразу же загорится этой темой, проскочит вторую и третью фазы и очень скоро начнёт погружение на четвёртый. Но это исключение. Как правило, страсть требует одного — терпения. Здесь действует правило «десяти тысяч часов», которое стало известно благодаря его упоминанию Малькольмом Гладуэллом в его мировом бестселлере «Гении и аутсайдеры». На эту мысль его натолкнуло исследование психолога Андерса Эриксона, проведённое в 1993 году. Эриксон и его коллеги опросили студентов-скрипачей Берлинского университета искусств о количестве часов, которые они проводили до сих пор за инструментом. При этом оказалось, что лучшие студенты курса до 18 лет отзанимались в среднем примерно 7 410 часов. Те, чьи успехи были скорее средними, только 5 301 час. В пересчете на возраст 20 лет Это составит 10 тысяч часов, которые необходимы, чтобы считаться лучшими». Гладуэлл подсчитал на глазок, что, следовательно, Биллу Гейтсу, Битлз или Моцарту тоже потребовалось столько времени, чтобы научиться программировать, музицировать или сочинять на таком уровне. Эта смелая теория заключалась в том, что талант не особенно важен, а прилежание и дисциплина позволяют человеку достичь всего. Неважно, кто ты — профессиональный футболист, виртуозный пианист или продвинутый программист. Согласно правилу Гладуэлла о 10 тысячах часов, при 40-часовой рабочей неделе без отпуска можно набрать такой опыт за 5 лет. Но насколько это реалистично? При подсчётах на глазок нужно быть осторожными. Исходя из исследований в Берлинском университете искусств, 10 тысяч часов были средней величиной которые половина лучших студентов в возрасте 20 лет не достигли. Новейшие исследования показывают, что одной практики недостаточно. Не имея определенного таланта, даже будучи прилежным и дисциплинированным, часто можно достичь только среднего уровня. Однако в правиле 10 тысяч часов есть здравый смысл. «Не боги горшки обжигают», — гласит пословица. Как мы видели, развитие требует терпения. Чтобы чему-то научиться по-настоящему, нужно запастись огромным терпением. В своей обзорной работе профессор Эриксон объединил результаты многочисленных открытий в науке и пришёл к выводу, что в шахматах, спорте, музыке и искусстве около 10 лет сознательных тренировок и упражнений позволяют лучшим выделиться из толпы. Некоторые дети одарены от природы в определённой сфере, Но прежде чем они действительно научатся тому, чем их наградила природа, пройдёт немало времени. Не бывает простого пробуждения. Анжела Дакворт, исследовательница из Пенсильванского университета, изучает, как одним удаётся оставаться верными своей цели и достигать успехов, а другим нет. Её работы показывают, что независимо от природного таланта, важно сочетание выдержки и страсти. Дакворт называет это grit, в переводе что-то вроде упорства. Идея о том, что упорство решающий компонент, пришла ей в голову во время интервью с людьми из разных областей: банковских инвестиций, искусства, журналистики, науки, медицины и права. На вопрос о том, что отличает лучших из лучших в их области, опрашиваемые называли упорство или синонимы, которые выражали ту же мысль. И действительно, многие были поражены успехом коллег, которым в начале карьеры было очень тяжело, но они продолжали с энтузиазмом работать и в конце концов достигли абсолютных высот. И наоборот, многие заметили, что особенно талантливые в конце концов не продвинулись вверх, пишет Дакворт. Мы видим профессионалов, и нас ослепляют их потрясающие успехи. Иногда мы испытываем лёгкую зависть, поскольку им продвижение наверх далось должно быть легко, ведь их несла наверх страсть. При этом мы не замечаем их долгого пути. Прежде чем прославиться, The Beatles отыграли почти 300 вечеров в ливерпульском клубе Cavern и дали более 270 концертов в Гамбурге. Боба Дилана в начале его карьеры со свистом прогнали со сцены. А Майкл Джордона не приняли в баскетбольную команду средней школы. Успешных людей объединяет на первый взгляд их страсть к своему делу. Но это не так. Их объединяет верность делу. Только из постоянства вырастает истинная, глубокая страсть. Люди с мышлением пробуждающихся, такие как Том, скорее станут искать отдачу в другом месте, чем продолжать трудиться над чем-то одним. Пойми, страсть «Это процесс. Цени этот процесс. Продолжай в том же духе. Уходи, только если увидишь, что не растёшь», подытоживает Пола Кифи суть вопроса. В ходе исследования, проведённого в рамках вводного семинара по психологии, можно было увидеть, что первоначальный интерес помогает студентам поставить учебную цель и чуть глубже погрузиться в тему. Растущее понимание материала, в свою очередь, способствовало углублению интереса. получалась положительная спираль. В этом и заключается усиливающая саму себя сила такого чувства, как страсть. Умение и страсть влияют друг на друга. Мне интересно. Я прилагаю усилия, совершенствуюсь, мой интерес становится глубже. Как и изысканный вкус, страсть растёт в результате тренировки. Человек скорее начнёт испытывать это чувство в результате действия, чем начнёт действовать, испытав чувство, писал Гарвардский профессор Джерром Брунер. Страсть возникает тогда, когда мы начинаем овладевать каким-то делом, совершенствуемся в нём и чувствуем свой прогресс. Приятно чувствовать себя увлечённым чем-либо. Однако обратная сторона есть не только у негативных, но и у позитивных чувств, и её стоит учесть. Я постоянно убеждаюсь в этом на примере страсти к профессии. Почти никто не ставит сегодня под сомнение провозглашённую цель превратить работу в страсть. Мы считаем, что если мы не идём каждый день на работу с чувством радости и энтузиазма, то что-то не в порядке. Если бы мы его дедушку спросили, страстно ли он любит свою работу в финансовом ведомстве, он, наверное, даже не понял бы вопроса. Я люблю свою работу, но почему же страстно? Для меня страсть мой сад и горные походы, должно быть, ответил бы он. В ходе опроса канадских студентов 84% сообщили, что имеют страстное увлечение. Среди пяти лидирующих занятий были танцы, хоккей, лыжи, чтение и плавание. Всё это никак не связано с работой. Менее 4% упомянули страсть в связи с работой или учёбой. Таким образом, связь между страстью и работой не лежит в сути вещей. Почему я должен любить свою работу? Я с огромной радостью пишу эту книгу, но скажу откровенно, как и мой дедушка, я гораздо больше люблю проводить время на природе. Искренние поздравления тем, кто охвачен страстью, по утрам едет на работу. И низкий поклон всем, кто просто выполняет свою работу. Тот, кто в 4.30 ставит в пекарне булочки на противень, в Рождество работает 12-часовыми сменами, чтобы доставить заказы, кто из года в год учит первоклашек таблицы умножения или 40 лет подряд проверять декларации в налоговой, заслуживает уважения от других и от себя. Неважно, насколько страстно он относится к своей работе. Надёжность — Оптимизм, усердие и способность сохранять спокойствие в сложные времена возможно, самое важное качество профессионала. В начале карьеры слишком интенсивный поиск страсти может привести к чрезмерному давлению, как в случае с Томом. Я хочу пожелать всем нам избавиться от этого давления. Ведь в конце концов всегда может быть важнее стремление прокормить семью, помочь другому или внести свой вклад в развитие общества. А это уже немало. Но разве плохо искать страсть в работе, возразят мне. С этим я вовсе не спорю, ведь мы так или иначе посвящаем работе очень много времени. Замечательно, если человек горит тем, что делает, но страсть в работе палка о двух концах. Мы мечтаем о страстной любви к работе, Наконец-то открыть свою школу сёрфинга или маленькое кафе с самодельными пирогами, чтобы быть на любимом море или печь любимые пироги. Страсть означает радость от того, чем ты занимаешься. Но если увлечение становится профессией, приходится уделять ей по 8 часов в день, а то и больше. Теперь нужно заниматься поставками, чтобы заработать. Подкрадываются рутиной и трудовые будни. Новички-сёрферы на доедают одними и теми же вопросами. Каждое утро приходится печь шоколадный пирог, а вечером выбрасывать половину, потому что в кафе пришло меньше гостей, чем ожидалось, и это удручает. Возникает риск утратить радость от того, что ты делаешь, а с ней и страсть. Я знаю многих людей творческих профессий, музыкантов, которые сделали своё хобби работой. И в какой-то момент осознали, что им не хватает отдушины. Но ни один человек не пожелает для себя страсти, ибо кто захочет влочить цепи, если он может оставаться свободным, вопрошал Иммануил Кант. Платон, Аристотель и Спиноза также критически относились к этому вопросу. И действительно, страсть сама по себе не благо. Смысл заложен в самом слове. В русском языке оно происходит от слова страдать. Во многих других passion применяется к описанию страстей Христовых. И в самом деле, наша психика может сильно пострадать от страсти. Мой отец всегда был увлечённым учителем. Он любил свою работу и черпал из неё много сил. Но когда через несколько лет отец получил должность в администрации школы, Постепенно работа стала его обременять. На его плечи ложилось всё больше задач. Нужно было согласовывать расписание, распределять аудитории, издавать школьную газету, следить за работой столовой и так далее. Тогда я замечал, что он ходит по краю пропасти. Работа доставляла ему радость, он отдавался ей с энтузиазмом, но страсть поглотила его. Ситуация становится опасной тогда, Когда профессия растворяется в нас, а не наоборот. То, что испытал мой отец, не редкий случай. Большинство работающих в Германии людей хорошо выполняют свои задачи. 70% испытывают удовольствие от того, чем занимаются. Однако регулярно появляется чувство неудовольствия, потому что нам внушается необходимость выполнять ту работу, которой мы горим. В нашем обществе компании желают привлечь сотрудников, которые работали бы с энтузиазмом, мыслили бы в духе компании, а в идеале были доступны всегда и везде. Чем более страстно отдаёшься работе, тем скорее готов жертвовать другими сферами жизни. Результат переработки стресс и фрустрация. Около половины немцев ощущают угрозу выгорания, а общее число заболеваний значительно выросло. Если в 2005 году показатель составлял 14 дней больничного на 1000 застрахованных, то в 2018-м страховая компания АОК зарегистрировала рост до 120,5 дня. Это почти в 9 раз больше. Страсть — это огонь. В четвертой фазе мы горим, а кто не следит за своим состоянием, тот выгорает. Конечно, не всегда это связано со страстью. Но если ожидается, что ты любишь своё дело, трудно уменьшить объём работы, когда он становится слишком большим, как внешне, так и внутренне. Тогда наступает затяжной стресс, и в какой-то момент мы начинаем страдать, так что человек ломается под действием настоящей страсти. Мы все знаем людей, которые живут своей работой, до поздней ночи ломают голову над проблемами, чтобы лучше справиться с ними и не представлять себе ничего более прекрасного. Здесь нет и тени выгорания. Мой отец в конце концов тоже не подвергся ему, но иногда давление было слишком сильным. Так от чего же зависит, сгораем ли мы от своей страсти или извлекаем из неё энергию и радость? В науке различают две формы страсти: гармоническая, та, о которой мы все мечтаем, и навязчивая. При гармонической мы погружаемся в поток Забывая о времени, черпаем силы из своего занятия и точно знаем, где предел. Учитель, испытывающий гармоническую страсть к своей работе, любит учить детей и всё-таки с благодарностью отказывается от дополнительного курса в обеденный перерыв. Это время он хочет использовать для себя, чтобы расслабиться или пообедать с коллегами. Гармоническая страсть заразна, потому что можно почувствовать исходящее восхищение Она даёт нам шанс выдержать и мобилизовать силы. В навязчивой же страсти таится опасность. Человек не может жить без своего занятия. Страсть берёт над ним верх. Постепенно теряется способность говорить нет. Обязательств берётся всё больше, страдают другие сферы жизни. Именно об этих цепях предостерегал Кант. Команда канадского профессора психологии Роберта Валлеранда разработала анкету, на основе которой можно измерить обе формы страсти. На шкале от 1 до 7 необходимо отметить, насколько верно высказывание о деятельности, которую опрашиваемый считает своей страстью. Мне трудно представить свою жизнь без этого. Я эмоционально зависим от деятельности или я чувствую себя почти одержимым этой работой. У отметивших такие высказывания высокой оценки участников возникает навязчивая страсть. На сегодняшний день есть около 200 исследований, в которых изучались последствия обеих форм страсти, и их результаты позволили нарисовать чёткую картину. Сначала и та и другая форма страсти позволяют двигаться вперёд, совершенствуясь в своём деле. Но если навязчивая страсть сохраняется долго, она влияет на психику. Достижение и страсть. Обе формы страсти ведут через самоотдачу к достижениям, но при навязчивой форме страдает психологический комфорт. Не редко, когда достижение более значимо, это не признаётся. Опрос сотен французских и канадских метисстёр показал, что по сравнению с гармонической, навязчивая страсть может привести к более частым конфликтам в личной жизни и более высоким показателям выгорания. Такой результат, и это главное, не зависел от количества отработанных часов. Выгорание не обязательно следствие переработок. Речь не о том, сколько часов мы трудились, а о том, с каким типом страсти мы относимся к своей работе. Люди, одержимые навещевой страстью, в среднем быстрее теряют самообладание, когда другие не разделяют их мнения. Им трудно отключиться. Они так увлечены, что все мысли крутятся вокруг их работы. Место для радости от других занятий не остаётся. Критический момент наступает в случае неудачи. собственные действия так тесно связаны с самооценкой, что неудача рассматривается как выступление против своего я. Мысль я допустил ошибку превращается в я ошибка. Как и в случае с критикой при отсутствии самосострадания, так и здесь человек воспринимает ситуацию в проекции на собственную личность. Вместо того, чтобы оценивать работу, мы оцениваем себя как личность в целом. Т тому, кто ищет страсть в работе, стоит время от времени останавливаться и проводить честную рефлексию. Действительно ли я хочу этого? Идёт ли порыв изнутри меня? И доставляет ли мне радость то, что я делаю? Страсть может вызывать в мозге радость, которая будет усиливаться за счёт нашего поведения. В этом кроется большой потенциал такого чувства. Жизнь обогащается, когда мы чем-то горим. Но обязательно ли это должна быть работа? Страсть, тяжёлый труд, который наряду со всеми усилиями требует от нас ещё и определённой осторожности. Ведь когда страсть становится наваждением, наступает страдание, которое сковывает нас цепями. Бен Хорович, американский предприниматель и автор, далеко не такой популярный, как Стив Джобс, на сегодняшний день собрал не миллионы а всего лишь 25 тысяч просмотров с помощью записи выступления перед выпускниками Колумбийского университета. Возможно, это связано с тем, что Хоровиц выступил против страсти и, следовательно, духа нашего времени. Следуя за своей страстью, очень эгоцентричный взгляд на мир. Вы со временем убедитесь. Всё, что вы получаете от мира — деньги, автомобили, предметы, награды — Гораздо менее важно, чем то, что вы отдаёте ему. Так что моя рекомендация звучит так: следуйте за своим вкладом. Узнайте, что вы умеете делать хорошо, и отдавайте понемногу. Помогайте другим, помогайте миру становиться лучше. Вот к чему нужно стремиться. Если речь о том, чтобы от своей работы получить что-то для жизни в долгосрочной перспективе, то Хорович даёт нам более содержательный рецепт, чем Джобс. Судя по всему, основатель Apple тоже пришёл к этой мысли в конце жизни. Уолтер Айзексон, его друг и биограф, описывает разговор, состоявшийся между ними, когда Джобс был уже неизлечимо болен. В ответ на вопросы его речи в Стэнфорде Джобс ответил: "Все говорят: следуй за своей страстью. Но мы существуем в потоке истории". В него нужно что-то отдавать, то, что поможет обществу, так, что люди скажут о тебе. Он не только страстно трудился, но и старался создать то, от чего другие получат выгоду. В наше время, когда люди хотят вести необычный, индивидуальный и связанный со страстной увлечённостью образ жизни, имеет смысл перевести фокус с себя на общество. Человек, который может обнаружить страсть в деятельности на благо других, возможно, делает максимально много для себя и остальных. В месте, где пересекаются потребности мира и твой талант, писал Аристотель, лежит твое призвание. Стиву Джобсу непременно понравилась бы эта цитата. Хотя, возможно, она была ему знакома.